Глава девятнадцатая. Макс. Вот так сюрприз. И не могу сказать, что приятный. Всё-таки Майер преследовала меня какое-то время. Я же не просто так ушёл из шума в тишину. Весьма однозначно отвечаю на её вопрос, выпрямившись на подоконнике. А Инга делает шажок и ведёт голыми плечами, откидывая назад рыжие волосы. «И тебе не скучно здесь одному?» От приторности в её голосе становится противно. «Ни капельки», — говорю твёрдо. «А мне вот здесь скучно», — так же неестественно вздыхает мэр. И смотрит на меня в упор, так что хочется отпрянуть от неё подальше, да жаль за спиной, открытая настишь створка окна. Так уйди отсюда, роскошно. Или не приходил бы вообще. Не скрываю грубости в своём голосе. «Пригласили. неудобно было отказываться». «Так ты девушка безотказная». Я ехидно хмыкаю. Инга делает ещё один аккуратный шаг вперёд и становится уже в слишком тесной близости, нарушая своим взглядом и ванильными духами моё личное пространство, которое мне очень не хотелось бы делить именно с ней. Я всё же немного отодвигаюсь к раскрытому окну. Если что, этаж третий. Летит недолго. «А, это как попросить». раздражающий мурлычи тынга и касается длинными ноготками моей коленки. Я тут же инстинктивно дёргаю ногой. Тогда тебя по-хорошему прошу, ладно? Можно я здесь один посижу? Спрашиваю с натянутой улыбкой. «Ты бука, Макс?» Майер недовольно складывает губки уточкой, а мне хочется скривиться. Фу, какая нажиманная. «А где твоя эта...» «Ну, как её...» Очень наигранно изображает задумчивость. «А, точно. Синичкина. И вы с ней всё? Разбежались?» «У Леси на сегодняшний вечер были важные дела. Она занята. Отвечаю холодным тоном. И тут же просыпается мой гаденький внутренний голос. Сидит с Богданчиком, кофе-чай попивает. Синяки тобой поставлены и залечивает. «И чем же?» Издевательски усмехается рыжая. Читает Ницше? Или учит теоремы Я бы ни за что не променяла компанию с тобой на учебники. Раздражённо вздыхаю и обхватываю большим и средним пальцами виски. От этого разговора у меня начинает болеть голова А мне кажется, тебе надо бы книжки почитать. Особенно пособие для непонятливых. Говорю прямо. Убираю руку от лица и сверлящим взглядом смотрю на Майер. «Я не хочу с тобой разговаривать, Инга». «А со мной не надо разговаривать, Макс?» Неожиданно выдыхает она. Вижу, как в полутьме кухни зловеще вспыхивают её глаза. Я ничего не успеваю понять, как ладони с длинными когтищами обхватывают моё лицо. И Инга впивается мне в губы поцелуем. И тут же пытается протолкнуть свой язык ко мне в рот, Я чудом не откусываю его, успев вступить зубы. А кисловато-горький вкус её губ вызывает тошнотворный спазм в горле. Отпихиваю Майер от себя. «Ты совсем с головой не дружишь?» Возмущаюсь я, вытерев тыльной стороной ладони со своих губ жуткий вкус этого поцелуя. Мне хочется просто плеваться, но неожиданно в голове приходит неприятная мысль. «А что если Леся почувствовала то же самое, когда я её неожиданно поцеловал?» «Вот чёрт!» А Инга тем временем выдаёт гневную тираду. «Максим, что не так? Я год перед тобой кручусь-верчусь. Ни за что не поверю, что у Синичкиной вот это...» Она обводит пальцом в воздухе своё лицо. «Красивее, чем у меня. И вот здесь...» Её ладони ложатся на приличный бюст. «Больше. Почему она? Мне вообще не на что рассчитывать». В голосе рыжий сквозит отчаяние. И я ясно понимаю, что не хочу видеть перед собой красивую, яркую и эффектную Ингу. Ничего не ёкает. Чёрт подери!» Кажется, Леся вцепилась в мои мысли, как репейник. Отрицательно, но очень уверенно машу головой Инги в ответ. Поджав губы, она смотрит на меня, не моргая, а в раскрашенных глазах появляется нехороший блеск. «Я хотя бы попыталась. Ладно уж, давай останемся друзьями». «Спасибо за честность», — сухо произносит Майер и зачем-то опять пытается приблизиться ко мне, распахнув для объятий руки. Я настороженно дёргаюсь от Майер, насколько это позволяет открытое за моей спиной окно, а она недовольно вздыхает. «Это просто дружеские обнимашки, Макс». «А давай без них. Мне хочется уже отпихнуть от себя Ингу, но она вдруг словно срывается с цепи». Рывком подаётся вперёд и, обхватив меня, запускает руки мне под футболку. Вонзает ногти мне в спину и резко тянет их вниз. Кожа тут же загорается от адской боли. «Ты чего творишь, идиотка?» Рявкую я на рыжую, выгнувшись дугой. Мгновенно спрыгиваю из подоконника и отталкиваю Ингу от себя. Теперь уже ничто не мешает мне добавить грубости в наше с ней общение. «Имею право». Майер с трудом удерживает равновесие. Но, кажется, её совершенно ничего не смущает. Покачнувшись, она лишь кривит рот в злорадной ухмылке, а глаза просто пугающе светятся ядом. «Посмотрим, как ты оправдаешься перед Синичкиной за узоры на спине». Инга шевелит своими пальцами с длинными ногтями у меня перед носом. Я с трудом удерживаюсь, чтобы не переломать ей эти мерзкие культяпки. Царапины у меня на коже жгут так, что от боли пульсирует уже вся спина. Дура. Бросаю ей в мстительно улыбающееся лицо. И это самое ласковое, как я могу назвать, Ингу Майер. Хочется высыпать на её тупую рыжую голову весь словарь нецензурной брани. Но настойчивая вибрация в моём кармане заставляет мысли переключиться. Уничтожающее зыркую на неё и сжимаю кулаки. И только тогда на лице Инге проскальзывает испуг. Ей повезло, что я пока не знаю, что может заставить меня поднять руку на девушку. И хорошо бы никогда не узнать. Майер отшатывается от меня сама, заодно освобождает путь к выходу. И пока телефон продолжает упорно подрагивать у меня в джинсах, я в два широких шага рассекаю пространство кухни и выскакиваю оттуда как ошпаренный, а точнее расцарапанный. От такой пульсирующей боли хочется прижаться спиной к какой-нибудь едине. Благо, ванная комната оказывается пуста. Захожу туда и на всякий случай закрываюсь на замок. Одним движением я стягиваю футболку и разворачиваюсь к зеркалу. «Вот гадина!» — кричу на всю ванную, едва увидев отражение своей спины в зеркале. Несколько бордовых царапин красуются по обе стороны моего позвоночника. Остаётся надеяться, что Майер не болеет бешенством. Хотя после такой выходки стоит в этом усомниться. А телефон в кармане джинсов всё ещё разрывается от вибрации. Да кому, мать вашу, там не имётся? держась снятую футболку на согнутых локтях, лезу за мобильным, одновременно морщась от неприятно ноющих ран на спине. Выудив из джинсов телефон, вижу на его экране совершенно незнакомые цифры. Да, грубо фыркаю в трубку, когда, наконец, отвечаю на звонок. Тишина, и это выводит меня из себя. Какого черта молчим? Макс, такая робость в трубке действует весьма отрезвляюще. Гнев и раздражение падают до нулевой отметки. Леся, не могу сдержать приятного удивления в голосе. Но за секунду мои чувства от нуля превращаются в гоночный болид, когда слышу всхлепывание и перепуганный голос. Максим... «Ты можешь приехать? Мне нужна твоя помощь». Отсутствие пробок на дороге позволяет мне взбежать на пятый этаж уже через пятнадцать минут после звонка. Я даже забываю, что у меня жутко сжёт спину от увечий Майер. Несмотря на позднее время, не церемонясь, тарабаню на весь подъезд в двери леся По телефону я так толком и не разобрал, что у неё случилось. Через всхлип понял лишь что-то про ванную, какую-то мокрую Зоську — Воду и что нужно открыть некий замок. Я даже не стал уточнять, какой, а просто не раздумывая сорвался с этого дурацкого дня рождения. И как только оказываюсь на пороге лесиной квартиры, всё разом становится ясно. Здесь самый настоящий потоп. Половина коридора чуть ли не по щиколотку залита водой. Половую дверную коврик и чьи-то тапочки, а посреди всего стоит зарёванная и растрёпанная леся. «Чёрт!» — говорю я, глядя на весь этот коридор на водный мир. «Как это произошло?» «Не знаю», — беспомощно всхлипывает она. «Я проснулась от шума, вышла в коридор, тут вода повсюду. Я в ванную, а там труба. Хотела воду перекрыть, а дверцу стояка заклинила. Пыталась открыть. Не получается, а я одна. И Богдан с родителями на даче. Квартира под нами». Там никто не живёт давно. И весь подъезд — это или алкаши, или пожилые бабулечки. А во всех аварийных службах телефон не берут. На несколько секунд я даже сам теряюсь, наблюдая, с какой скоростью прибывает вода из распахнутой двери ванной. Но потом быстро беру себя в руки, когда вижу, как дрожит эта босая, взъерошенная девочка в смешно подкатанных штанах с розовыми мишками и в такой же розовой футболке. Показывай, где вода перекрывается. строго приказываю Леся. миг скинув с себя кроссовки с носками, отставляю их на самый верх обувной полки, туда, куда не должна попасть вода, и уверенно топаю ванную. Как только голых стоп касается вода, меня пробирает судорога. Это же просто ледяной потоп. В небольшой скромной ванной без труда нахожу ту самую заклинившую пластмассовую дверцу в коробке стояка. Понятия не имею, как её открыть. Я вообще не селён в сантехнике и во всех хозяйственных делах. Как-то не доводилось. Но не признаваться же в этом лесе, робко шмыгающий носом у меня за плечом. Ну что, сможешь открыть? Угу. Как можно не непринуждён, не говорю я. Тащи ножек И пока Олеся с тремглав кидается из ванной, я чешу репу. Вот, блин, задачка. А придумать, как её решить, надо как можно быстрее. Холодная вода хлещет из-под ванны в усиленном темпе. «Держи». Леся появляется уже с ножом в руках, а я чувствую себя грёбаным студентом-сантехником на своей первой практике, потому что Синичкина внимательная и с надеждой следит за каждым моим движением. А я с важным видом куда-то тыкаю, что-то кручу и верчу. И вуаля! Лёгкое прицельное нажатие ножичком на замок, и дверца распахивается сама. Готово? Самодовольно фыркую я. «Скорее, Макс, там краник такой с синей ручкой. Надо закрутить», — поторапливает меня Леся, стоя за спиной. Я молча выпускаю воздух, надув щёки, и мысленно проклинаю водоканал. Какого чёрта всё так сложно? Век цифровых технологий на дворе, а тут всё ещё краники. Но здесь, оказывается, уже проще. Заглянув в квадратную дырку в стене, вижу облезлые трубы и экрана. в том числе и синий. Шипение под ванной заканчивается, и я радостно отряхиваю пыльные ладони. Экзамен по водоснабжению и водоотведению, кажется, сдан. Готово. Заявляю с облегчением и оборачиваюсь к Олеся. Она так и стоит у меня за спиной. Растерянно хлопает слегка припухшими глазами с мокрой кошкой в обнимку. Смешная. И от уголки моих губ сами тянутся вверх. «Что?» — удивлённо хмурится Лейса. «Ничего. Я продолжаю улыбаться, осматривая бассейн вокруг нас. Тащи ведро и тряпки. Будем наводить порядок».